колледж Лачамба. Вот что у людей, наверное, называется поехать в отпуск. Я чувствовал, как лучи солнца греют мне кожу, видел пальмы и растения с фиолетовыми цветами, взбирающиеся по стенам здания. По улицам городка в поисках пропитания бегали собаки и куры. Покинув город, мы оказались в царстве яркой, бурно растущей зелени. Воздух был тёплым, влажным и полнился всевозможными запахами. А у нас в скалистых горах весна только-только начиналась, и повсюду ещё лежал снег. "Тут мило", сказала Холли снова в человеческом обличии. "Мистер Зорки, можно мне будет потом забраться на пальму?" Само собой. Наш молодой учитель борьбы с любопытством оглядывался по сторонам. Он выглядел слегка уставшим. Наверное, нелегко было во время поездки следить за Джеффри и его стаей. Сейчас они сидели в хвосте автобуса и горланили какие-то дурацкие песни. Когда мы свернули с шоссе на проселочную дорогу и увидели деревянный указатель «Ла Чамба», я с любопытством вытянулся в струнку. Автобус остановился на парковке посреди густого ярко-зеленого тропического леса. Никаких зданий поблизости не наблюдалось. Весть о нашем прибытии, судя по всему, быстро донеслась до обитателей школы. Уже через пару секунд мы увидели, как к нам спешат первые школьники в человеческом обличье. Все они были странным образом похожи друг на друга. И все как один широко улыбались. Ну, во всяком случае, нашему прибытию тут, кажется, рады. Холли, Брендон, Фрэнки и я заворожённо наблюдали, как встречающие выстраиваются в три ряда. Мы собрали вещи, вышли из автобуса и чуть не оглохли от приветственной песни, похоженной на испанском. Я ни слова не понял, только смущённо кивал и махал рукой. Наверное, так же следовало себя вести, когда я впервые появился в мире людей и меня показывали по телевизору. Но, к сожалению, тогда я был очень испуган и совершенно сбит с толку. На этот раз, к счастью, мне не страшно, а только любопытно. Вскоре я понял, почему ученики выглядят так странно похоже. Они все были одинаково одеты: в тёмно-зелёные брюки или юбку и белую рубашку поло с зелёными полосками на рукавах и логотипом школы. "Видимо, что-то вроде формы?" растерянно сказал я Холли. "Тут что, армия обратной Джеффри вылез вперёд. В Коста-Рике все школьники носят форму. Ты что, киса, на сайте не мог посмотреть? Если бы твой мозг был таким же большим, как твоя глотка, может, поменьше глупостей бы выдавал, уела его Холли, взвалив на плечо разорванный Френки рюкзак. Хор встречающих постепенно затих. Ученики неуверенно нас разглядывали. Крылья носа у многих задёргались. Точно, они принюхиваются. Как неловко. От нас же за километр несёт духами. Наверное, они сейчас решат, что у североамериканских школьников проблемы с обонянием или что мы пытаемся скрыть от них свой запах. Это был несчастный случай, пояснил я мальчику в школьной форме, в бейсболке, надетой задом наперёд и в очках. Ну, почему от нас так пахнет? Ясно, спокойно ответил он. Мне нравится, сразу можно понять, где вы находитесь. Он вытащил бумажку с заметками и поднёс её близко-близко к глазам. Он должно быть очень близорукий. «Как тебя зовут, Гринго?» «Карак», — ответил я. «Только я не Гринго, я Пума». Мне тут же объяснили, что североамериканцев здесь называют «гринго», а костариканцев «тико». А мальчик в толстых очках тем временем принюхался к моей рубашке и сказал. «Да? А по запаху не скажешь. Больше похоже на букет цветов и коробку конфет». Джеффри, Бой и Клифф, которые слышали наш разговор, захохотали, как сумасшедшие. Хорошо, хоть тика, а не только улыбнулась. «Конфеты с мочой помы!» — объявил Бо, и я почувствовал, как во мне закипает гнев. Но лучше на этих идиотов вообще не обращать внимания. Мальчик в очках внимательно посмотрел на волков и приподнял одну бровь. Потом снова обернулся ко мне и улыбнулся. «Кстати, меня зовут Альфредо». «Хороший парень. Интересно, что он за зверь?» «Совершенно непонятно». Я оглянулся, чтобы осмотреть территорию школы, и наши стекаяние глаза на мгновение встретились. У меня из головы всё не шла та странная фраза, которую я случайно подслушал в самолёте. Неужели она тоже переметнулась на сторону Миллинга? Можем ли мы продолжать дружить теперь, когда она снова вернулась в стаю к Джеффри? Нам нужно немедленно поговорить наедине. И чем быстрее, тем лучше. Мои размышления прервали две женщины — Они прямо-таки обрушились на нас с распростёртыми объятиями. Одна, высокая в ярком кричащем одеянии, другая маленькая брюнетка с огромными карими глазами и прямодушным взглядом. Добро пожаловать, сказала большая пёстрая женщина, широко улыбаясь в безузорке. Мы рады вас приветствовать. Меня зовут Сисилия Моравия, и я преподаю английский и испанский. Мария Лачамба. Представилась женщина с большими глазами и, недолго думая, обняла Мисс Келлоуэй и всех стоящих поблизости учеников нашей школы, включая совершенно обалдевшего Джеффри. Тот просто онемел от такой вольности. "Вы директор школы?" спросил я. "Фамилия же у неё такая же, как название школы". Но Мария Лачамба покачала головой. "Эту школу основал мой отец, а я здесь просто преподаю общество знания и человековедения". "А кто тогда директор?" странно. Холли, что, нельзя было подождать? проворчал Бил Зорки. Моя подружка, не дожидаясь разрешения, превратилась в белку, рыжая молния, она выпрыгнула из кучи одежды и рванула исследовать местность. Ну, вы же сказали, мне можно залезть на пальму. Вот это там что, пальма? Бил Зорки вздохнул. Пальма. И Холли исчезла вдали. До нас донеслось лишь: "Ой, как здесь орехово!" "Не проблема", громко сказала одна из девочек и улыбнулась мне. "Я возьму её одежду и багаж". Я едва успел показать ей, какой чемодан принадлежит Холли, как она тут же взвалила его на себя и понесла. У неё были густые, блестящие чёрные волосы, приветливый взгляд и широкий рот, словно созданный для улыбки. Милая девушка, только её зычный голос немного резал ухо, и судя по всему, не мне одному. Маленькая ярко-зелёная птичка, сидящая у неё на плече, попугайчик, если не ошибаюсь, ущипнул её клювом за ухо. Тише, Эстела. У гостей сейчас барабанные перепонки лопнут. Услышал я звонки голосок у себя в голове. Ха, это не просто птичка, это оборотень, только без формы. Если, конечно, зелёные перья не считаются. Всё может быть, Эстела закатила глаза. А у меня сейчас не будет части уха. Как ты думаешь, Тови, что лучше? Свободной рукой Эстела махнула нам, чтобы мы следовали за ней, хотя мы и так уже шли. Пойдёмте, я покажу вам, где вы будете жить эту неделю. Громкости не убавилось. Она не виновата, ведь она обезьяна-ревун, пояснила зелёная птичка, глядя на нас тёмными бойкими глазками. К счастью, она девочка. Её отец и оба брата разговаривают ещё громче, раз в 10 точно. Понятно, кивнул я. Не проблема, пискнула Хуанита у меня из кармана. Мы тоже порой очень даже любим пошуметь, вежливо добавил Брендон. Минуточку, Он-то, конечно, мчится по лесу с треском и грохотом, как эти людские бульдозеры. Но вот пумна хоть и не слышна, и не видна. Но мне не удалось разъяснить это важное обстоятельство. Наша новая знакомая уже шагала дальше. Мы шли по извивающимся гравийным дорожкам через густой лес, и я восхищался красно-жёлтыми висячими цветами размером практически с меня, кустарниками с фиолетовыми прожилками на листьях и деревьями, на которых росли манго. До сих пор я видел манго лишь в супермаркете в Джексоне. Судя по всему, только что прошёл дождь. Деревья, кусты и лужайки влажно блестели. Всё понятно, сезон дождей. Я уже что-то слышал об этом. Наконец мы увидели множество больших круглых хижин с соломенными крышами. А, нет, это не солома, это пальмовые листья. Эстела и Альфред упоказали нам на одну из них. Краем глаза я заметил, что Волков и ещё парочку наших отвели в другую хижину. Когда мы были на полпути к нашему временному жилищу, появилась Холли в отличном настроении. Смотрите, что я нашла! Она катила впереди себя коричневый волосатый орех. Орех был размером больше нашей белки. Ух, какой тяжёлый! Наверное, за неделю едва успею съесть. Альфред до наклонился, ощупал орех и улыбнулся. А, это кокос. Да, на него тебе понадобится немало времени, если, конечно, ты его разгрызёшь. Желаю удачи. Внутри хижины оказались простые комнаты на 4 человека. Кафельный пол, грубо сколоченная деревянная мебель, маленькая ванная комнатка. Я поселился вместе с Брендоном, Фрэнки и Генри. Брендон принялся сразу же аккуратно складывать в шкаф футболки и брюки, а мы с Фрэнки и Генри побросали сумки на кровати и отправились гулять. Сейчас будет ужин в главном здании, сказал Альфреда. Английский у него просто отличный. Заблудиться здесь невозможно. Просто идите на запах еды. Да скорова, простился он с нами. Мы с интересом принялись изучать местность. Фрэнк и Генри очень обрадовались, обнаружив пруд, со всех сторон окружённый крупнолистными растениями. Вода была совершенно непрозрачной, тёмно-зелёного цвета. Фрэнки даже вскрикнул от восторга. "Немедленно в пруд!" крикнул он и прыгнул в воду, забыв, к сожалению, что на нём одежда. Лишь в пруду он превратился в выдру и радостно попискивая плавал, лавируя между деталями своего костюма. А вот Генри остался в человеческом обличии. Какая чудесная прохладная вода, воскликнул он, зайдя в пруд по колено. Меня эта влага, разумеется, совершенно не манила. Я же кошка, нам такого добра и даром не надо. Я остался сидеть на берегу и вдруг заметил, что Френки проявляет беспокойство. Его круглая коричневая мордочка сморщилась, Вибриссы встали дыбом, и он постоянно нырял. Мне кажется, тут что-то есть, сказал он встревоженно. Генри, я думаю, нам надо выбираться. Да что здесь может быть? Рыбы? Генри оставался совершенно спокойным. Нет, не рыбы. Что-то большое. Генри вдруг тоже испугался. Тут что-то на дне. Уходим, крикнул Френки и стремительно поплыл к берегу.